Лекция 24. Планирование деятельности предприятия, страница с 342 по 352. 24.1. Сущность внутрифирменного планирования, страница 342. 24.2. Принципы метода планирования, страница 343. 24.3. Стратегическое планирование, страница 345. 24.4. Планирование маркетинга, страница 347. 24.5. Бизнес-план предприятия, страница 351. 24.1. Сущность внутриферменного планирования. Упорядоченную схема действий по достижению определенной цели называют планом. Следовательно, планирование есть непрерывный процесс поиска новых путей и методов оптимизации целевых действий за счет новых возможностей. Так руководство любого предприятия все время ощущает необходимость выбора. Оно должно осуществить выбор оптимальной цены реализации, величины выпускаемой серии продукции, принимать решения в области кредитной и инвестиционной политики и многое другое. Чтобы обеспечить возможность принятия экономически обоснованных решений, на предприятиях производится и анализируются расчеты альтернативных предложений и описываются ожидаемые результаты экономической деятельности. Правда, руководители многих предприятий, особенно небольших, склонны считать, что не следует тратить время на так называемое формальное планирование, то есть подробно фиксировать на бумаге всю схему действий, поскольку экономическая ситуация так быстро меняется, что приходится постоянно вносить изменения и дополнения в первоначальную схему действий. Следовательно, эта часть руководителей полагает, что в быстро меняющихся экономических условиях достаточно неформального планирования, то есть такого планирования, при котором все держится в уме и нет необходимости тратить время на фиксацию запись своих действий. Однако ученые, а также руководители крупных предприятий, относят планирование к деятельности высшего порядка и считают, что формальное планирование предоставляет немало выгод. Помогают руководству предприятия мыслить перспективно. Страница 343. Способствует четкой координации предпринимаемых предприятием усилий. Формирует систему целевых показателей деятельности для последующего контроля. Готовит предприятие к возможным внезапным рыночным переменам демонстрирует взаимосвязь обязанностей всех должностных лиц. Итак, есть смысл разрабатывать план даже тогда, когда все время изменяются не только внешние, но и внутренние условия реализации плана, а само планирование превращается в непрерывную корректировку. Планирование необходимо, если мы хотим, чтобы нормальная деятельность предприятия не была нарушена ходом будущих событий. Возможность корректировки планов должна сочетаться с необходимостью адаптации. Адаптация, непрерывное приспособление предприятия к изменяющимся условиям, является ключевой проблемой планирования. Поскольку план разрабатывают конкретные люди, то его качество во многом зависит от организованности, знаний и умений тех людей, которые занимаются планированием.